Глава третья. «Что я только что наделал?» Я задаю себе этот вопрос снова и снова. Страх нарастает, пока я направляюсь на занятия по-английскому. Нельзя опаздывать и на второй урок, даже если это значит, что мне вновь придется столкнуться с Брайсоном лицом к лицу. Поэтому я бегу. Обычно это была бы последняя встреча с Брайсоном за день, но только не сегодня. «Впереди у нас совместное наказание вместо ланча». «О, Боже! Зачем я это сделал?» Очередной вопрос пульсирует в голове в такт безумно колотящемуся сердцу. «Что на этой прекрасной земле Господа заставило меня открыться самому популярному парню в Академии Фейервейл? Мне всегда не нравилась идея рассказывать людям о своей ориентации, вероятно, потому что в тот единственный раз, когда я это сделал, Мой лучший друг перестал со мной общаться. Прекратились ночевки друг у друга дома и совместные походы в бассейн, словно я перестал существовать. В конце концов, мы пошли в разные школы, но шрамы, полученные тринадцатилетним мной, ноют до сих пор, как больное колено зимой. Так что, за исключением пары ребят, с которыми я общался онлайн, я не признавался больше ни единой живой душе. Быть тайным подростком-геем — это так одиноко. Господи, зачем я это сделал? Я не слишком религиозен. Не то чтобы я не верю в высшие силы и все такое. Мне даже нравится мысль, что кто-то постоянно наблюдает за мной, по крайней мере, пока я не занимаюсь делами, от которых Иисус бы покраснел. Но прямо в эту секунду я бы не отказался от какого-нибудь чуда. Хоть какого-то чуда, правда! Впервые я признался кому-то в Академии Фейервейл в том, что я гей. Меня тошнит. Я не могу ни на чем сосредоточиться, особенно когда заканчивается пятиминутная перемена. Я бегу из корпуса А в корпус Б. Академия Фейервейл разделена на два главных строения, в каждом из которых по три этажа. Наши классы, все кроме спортзала, делятся между ними. Все мои уроки, за исключением актерского мастерства, проходят в корпусе «Б». Я перепрыгиваю через две ступеньки за раз и оказываюсь в огромном дворе, разделяющем два корпуса. Я не единственный студент, кто пытается обогнать секундную стрелку. К счастью, я успеваю рухнуть на свой стул как раз в тот момент, когда звенит звонок на второй урок. В классе 20 учеников, но меня беспокоит один Я достаю из сумки великого Гэтсби и открываю страницу, на которой мы остановились в прошлый раз. Брайсон заходит прямо перед учителем. Он больше не улыбается, и на его лбу залегла складка. Я пытаюсь сосредоточиться на книге перед собой. Брайсон садится на свое место у окна. Мы сидим с ним на одном ряду. Между нами всего одна парта, и она пуста. Похоже. Мэриби Джонс заболела. Я мысленно проклинаю ее за это. Наш учитель английского, мистер Уэбер, недавно выпустился из колледжа. Это его первый трудовой год, поэтому он делает все по методичке. Все уроки одинаковые и невероятно скучные. Мистер Уэбер читает книгу вслух, затем делает паузу и поднимает взгляд. «Сосредоточьтесь, пожалуйста, Брайсон». Большую часть урока я изо всех сил стараюсь не обращать на Брайсона внимания, но затем проигрываю в битве с самим собой. Я поворачиваюсь, чтобы украдкой взглянуть на одноклассника и сталкиваюсь с ним лицом к лицу. Второй раз за этот час мое дыхание замирает. Я быстро отворачиваюсь обратно к своей книге, борясь с жаром, приливающим к щекам. Когда я краснею, мои веснушки становятся еще более явными. Они одновременно и моя отличительная черта, и самая ненавидимая мною часть внешности. Остаток урока я заставляю себя смотреть на одну и ту же страницу. Пока остальной класс движется дальше, я все переживаю тот момент, когда предложил Брайсону Келлеру встречаться. Я сделал то, на что не решился Эрик Фергюсон. Интересно. Это было проявлением смелости или глупости с моей стороны. Хотя уже слишком поздно об этом гадать. Звенит звонок с урока, и я, недолго думая, убираю свою копию великого Гэтсби в сумку. Выйти из класса значит не видеться с Брайсоном, по крайней мере, до ланча. Я присоединяюсь к крою одноклассников, толпящихся в коридоре, и надеюсь затеряться среди них. На мое плечо опускается рука, и я мгновенно понимаю, кому она принадлежит. «Может, поговорим?» — спрашивает Брайсон. Его дыхание щекочет мне ухо, и я с трудом сдерживаю дрожь. Из задавки Брайсон наваливается на меня, отчего я спиной чувствую его тепло. «Хорошо», — отвечаю я. «Я пытаюсь успокоиться. Он просто хочет поговорить». Брайсон славится своей справедливостью. В начале года школа хотела разрешить покидать территорию на время ланча только старшеклассникам-спортсменам. Это был уже не первый раз, когда учителя открыто давали понять, что спортсмены — боги этой школы. И как капитан мужской футбольной команды Брайсон находится на самом верху пьедестала. Тогда он настоял, чтобы уходить разрешили всем старшеклассникам. И победил. Это одна из причин, почему все его любят. «Эй, БК! раздается голос Дастина, перекрывая окружающий нас шум. Мускулистый парень, который играет в качестве защитника в школьных пумах, проталкивается через море тел. Его гордая походка — верный признак того, что ему известно об иерархии в Академии Фейрвейл и о том, что его место на вершине. Никогда бы не подумал, что буду благодарен этому клубку тестостерона в лице Дастина Смита. Но когда он приближается к нам, я чувствую облегчение. По крайней мере, на 90%. Оставшиеся 10 – разочарование. Но с этим легко смириться. Брайсон приветствует Дастина братскими объятиями, по-другому это не описать. А я неловко стою рядом, пока они разговаривают. На середине диалога Дастин замолкает и смотрит на меня. «А ты что здесь делаешь?» Дастин переводит взгляд с меня на Брайсона. «Ложь быстро срывается с моего языка. Когда по жизни хранишь большой секрет, лгать становится легко». Хэннинг дала нам с Брайсоном общее задание по актерскому мастерству, поэтому нам нужно обговорить план репетиций. Я не смотрю Брайсону в глаза, потому что знаю. Тогда «Ложь будет неправдоподобной». «Ясно. Похоже, Дастин мне поверил, потому что он говорит Брайсону, «Шеннон, наконец, до тебя добралась?» Брайсон качает головой. «Я ее сегодня не видел». Он вздыхает. «А что? Ты сказал ей, что я сегодня опоздаю?» «Тебе пора с этим смириться. Ты же ее знаешь. Если Шеннон чего-то захотела, она это получит. Чем больше ты ее избегаешь...» тем труднее будет потом», — говорит Дастин. «Итак, кто это?» Я судорожно сглатываю и невольно смотрю на Брайсона. «Что, кто это?» — спрашивает он. «Может, Брайсон не лучший лжец, но я благодарен ему за это фальшивое невежество?» «Ты чего, мужик? Кто твоя подружка на этой неделе?» Прежде чем Брайсон успевает ответить, кто-то зовет меня по имени. Сначала я думаю, что чудесное спасение мне лишь померещилось, но когда поднимаю глаза, то вижу, как в мою сторону идет Донни. — Привет, кряк! — говорит Дастин, используя кличку, которую старшеклассники дали Донни в наш первый год в старшей школе. Сначала прозвище прижилось, но теперь в основном только Дастин его так зовет. Брайсон тычет Дастина в грудь, и я благодарен ему за этот маленький жест. «Поговорим тогда позже, Брайсон», — выдавливаю я. Я тяну Донни за собой, когда звонок объявляет начало следующего урока. Кабинет математики лишь в другом конце коридора, поэтому мы успеваем в класс раньше нашего учителя, мисс Ортон. Донни достает тетрадь из сумки и разглаживает ее, будто это самая ценная для него вещь. У нас с ним много общего, но любовь... К математике в этот перечень не входит. В списке вещей, которые я ненавижу, этот предмет тесно сидит посередине между телефонными звонками и Леонардо Ди Каприо с его жаждой заполучить Оскар. Я открываю тетрадь на странице с домашкой на эту неделю. Я уже знаю, что все неправильно, и мне заранее на это наплевать. Но не считает своим долгом помочь мне не завалить предмет. Благодаря ему я умудряюсь наскрести хотя бы на тройку. «Так о чем ты беседовал с королем?» — спрашивает Донни. Я улыбаюсь нашей общей шутке. э, -э, -э Хеннинг поручила нам общий проект. Лучшая ложь та, что строится на правде. Я ни в коем случае не собираюсь рассказывать Донни, о чем Брайсон на самом деле хотел со мной поговорить». Невезуха шепчет дони как раз, когда учитель входит в класс. Мы все начинаем искать X, но 30 минут спустя я сдаюсь. X пропал без вести, предположительно, погиб. Остаток урока где я сижу и смотрю на часы. Каждая минута приближает меня не только к наказанию, но и к пропуску дедлайна. Сразу после звонка Над доской с потрескиванием оживает громкоговоритель. Раздается голос школьного секретаря. «Брайсон Келлер и Кай Шеридан, пройдите в актовый зал. Спасибо». Как будто я мог забыть. «Брайсон Келлер и Кай Шеридан, пройдите в актовый зал. Спасибо». «За что?» — спрашивает Дони. «Я думал, тебе нужно писать». Я ругаюсь. «Таков был план». Но произошла одна фигня. От моего былого гнева остался лишь крохотный тлеющий уголек. Я опоздал. «Черт, фигово», — говорит Донни. Он даже не представляет, насколько. Мы расходимся, и, не имея другого выбора, я иду в сторону актового зала. Меня ждет час наедине с Брайсоном Келлером.